Не зря в народе говорят, что беда не приходит одна. Стоило Сашке захандрить, и жизнь словно сама начала подсовывать ей доказательства собственной никчемности. Сначала квартирная хозяйка заявила, что через месяц расторгает договор, так как решила съехать от внезапно женившегося сына в собственное жилище. И Сашке пришлось срочно искать варианты, а они, как назло, оказывались либо слишком дорогими, либо слишком далеко расположенными от ее работы. И на работе вдруг возникли неприятности в лице комиссии от ведомства. Какая-то высокопоставленная генеральская задница решила, что ее недостаточно хорошо вылечили, а может, просто не слишком ревностно в нее дули. К счастью, это оказался не Сашкин пациент, но то, что в известное положение поставит весь коллектив, было понятно. Да уже фактически поставили. Госпиталь срочно готовился к проверке. Все от главврача до последней санитарки бегали с утра до поздней ночи, наводя идеальный порядок, кто в палатах, а кто в документах. В итоге домой Сашка добиралась часам к десяти, и на поиск нового жилья у нее просто не оставалось сил. А еще требовалось уделять время сайту, ибо впереди маячил юбилей Всеволода Алексеевича. Цифра страшная, даже называть ее вслух не хотелось. Туманов готовил грандиозный концерт в лучшем концертном зале страны. Имена всех приглашенных артистов не помещались на афишу. А сам Всеволод Алексеевич даже приволок себе из Австрии новый фраг по такому случаю за какие-то бешеные евро. Причем в Москве выяснилось, что фраг этот велик ему на два размера. И Тоня перешивала его в срочном темпе, разумеется, совершенно бесплатно. «Я ему такое говно могла сама сшить», – ворчала она на Сашкиной кухне. «Нитки торчат, ткань плотная, он спарится под прожекторами. В таком хорошо где-нибудь во Владике на улице выступать. Самое то, и термобелья не нужно». «Размер-то почему не тот?» – удивлялась Сашка. «Он что, в зеркале себя не видел?» «Ой, не иначе с Зариной выбирал?» – фыркнул Тоня. «Она как выберет!» И потом, он же всегда худеет перед важными концертами, и нервничает, и мотается, как электровеник. То в студию, то на репетицию, то на эфиры. Перед юбилеем артиста везде зовут, и на радио, и на телевидении, из журналов корреспонденты чуть не каждый день приходят. Так что килограммов пять он точно скинул. Сашка уткнулась в чашку с чаем. Вот опять. «Можно миллион раз себе повторять, что тебя это совершенно не касается». У него есть жена, которая должна переживать за его здоровье. И вообще вполне естественно похудеть из-за физической эмоциональной нагрузки. А иные артисты специально на диету садятся перед ответственным выступлением. Ты просто слишком мнительный и слишком доктор. У тебя уже профессиональная деформация сознания. И ты миллион раз обещала себе не принимать близко его проблемы. Настоящие, мнимые. Держать дистанцию. Ему на тебя плевать, он даже о существовании твоем не помнит, наверное. Так почему ты должна нервничать и расстраиваться из-за какого-то болтающегося на его упитанный прежде тушке фраг? Да, а сердце-то все равно ёкает. Билеты хоть продаются, поспешила перевести Сашка тему, злезть сама на себя. Еще как! Конечно, столько звезд приглашено. Не афиша, а братская могила. Ты формулировку-то видела? Туманов и его друзья. А, след... а среди друзей рэпер Дзюня, гламурная Фифа Адель, Black Star Оки. «Кто?» – фыркнул Сашка. «По-русски можно? Я не настолько в вашем, дерев... <къем> прости, шоу-бизнесе разбираюсь. Новеньких могла и пропустить. Black Star, Ну, типа чернокожая звезда, тоже рэпер. Белый, как поганка, кстати. Из Вологды приехал три года назад. «Это все, друзья, Туманова», – с нескрываемой иронией переспросила Сашка. «Или внуки?» В эстрадном смысле, конечно. «Не говори. Но эти суперстары делают кассу». Без них наши старики-разбойники, боюсь, зал в Москве не соберут, даже если у них с Рубинским будет один юбилей на двоих. А так почти все продали, на балконе места остались только. Ну и на приглашенных Севушка выделил 200 билетов. Ты не думай, кстати, я тебе один выцыганю. Не уверена только, что на хороший ряд. Сашка покачала головой. Не надо, спасибо, я уже озаботилась. По старой памяти, едва концерт поставили в афишу зала, Сашка рванула кассам и взяла билет. Не на первый ряд, хотя теперь могла себе позволить. На пятый, чтобы не слишком близко. Ну смотри, за кулисы не зову, сама знаешь, какой там дурдом будет. Один только балет, 200 человек, представляешь? Севушка хочет настоящего шоу. Денег в грохолу ему, работает себе в убыток. Даже полный кассы его, расходы не покроются. Что ты удивляешься, юбилей? Пожал плечами Сашка задушив мысль, что может быть и последний. А через неделю, когда она чахла над сайтом с объявлениями уже всерьез рассматривала варианты в районе Тропарева, вдруг позвонил Ренат. То есть сначала она даже не поняла, кто ей звонит, номер был незнакомым, зато голос она узнала сразу. «Привет!» – буркнул он, явно не радуясь, что ему ответили. «Нужна твоя помощь». Если б Сашка не сидела, а стояла, точно рухнула бы. Ты же в курсе, что у Севушки... тфу, до Алексеевича юбилей скоро. Будет грандиозное действо, к которому он хочет привлечь фанатов. Сашка подавилась воздухом. Всеволод Алексеевич. Фанатов. Привлечь. Супер. Только для начала ему придется выучить пару черномагических заклинаний и провести ритуал воскрешения из мертвых. Потому что все его фанаты в большинстве своем на кладбище. Ну, если говорить именно о тех, кто когда-то визжал на стадионах под его песня «Комсомоле». Воображение мигом нарисовало скромный зомби-апокалипсис в пределах Кремлевского дворца. Миленько. Ладно, будем объективными. Часть бабок еще жива. но вряд ли они подходят под категорию фанатов. «Ты же там всех знаешь. Собери, кто помоложе и посимпатичнее. Не старух», — продолжил Ренат. «Человек пять хватит». Сашка мысленно перебрала свою интернет-гвардию, начертав воображение круги Эйлера. Увы, круг «не старухи» пересекался с кругом «Живут в Москве» весьма незначительно, и в секторе пересечения находились только два имени — ее собственные и Нурай. Тоня, понятно, не в счет. У нее в этой мелодраме своя миссия. Одеть, раздеть, накрасить, выпустить в нужную кулису. И что нужно делать, вкрать поинтересовалась она. Атмосферу создавать. До, после концерта и в антракте нужно продавать новый юбилейный диск Всеволода Алексеевича и майки с его портретом. Сашка подавилась еще раз, представив толпы желающих приобрести майку с Тумановым. А во время концерта в сидеть в зале, хлопать, подпевать, поддерживать артиста. Ну, как там фанаты делают. Как там делают фанаты, Сашка видела пару раз на сборных концертах, когда на сцену выходил какой-нибудь молодой поп-идол. Как делают фанаты Туманова, видеть она не могла, даже на видеозаписи. В ту пору как раз изобретали видеокамеры. В общем, вы сделаете одолжение Всеволода Алексеевичу, а заодно бесплатно посмотрите концерт. Нервно заключил Ренат, которого явно раздражал и этот разговор, и на озадаченное молчание, и сама необходимость с ней общаться. Узнай, кто пойдет, составь список и завтра мне позвони. И положил трубку. козюл. Ладно, на его месте Сашка бы тоже злилась. Туманова взбрела в голову очередная гениальная идея, повесили ее исполнение на директора. Ему вообще поперек жизни все поклонники, а то и сам Севушка уже. Ну что ж делать? Первый раз за всю ее Сашкину жизнь Туманов вспомнил о существовании поклонников. Аттракцион невиданной щедрости, приглашение на концерт, пусть и с условием, что придется поработать. Ну так какой поклонник не мечтает поработать на благо кумира? М-да. Видимо, она не поклонник. Сашка попыталась представить себя 15-летнюю девочку из Мытищ, ждущую каждого приезда персонального божества в их городок. Предложили тогда не то что диски с майками продавать, а туалеты в Кремлевском дворце мыть перед его концертом душу бы продала за такую возможность. Да просто за шанс быть полезной, за чувство братства с такими же, как она. Но сегодняшняя Сашка слишком хорошо знала, что никакого братства нет. Что есть несколько не очень счастливых девчонок, которые, кстати, скоро выйдут из этой возрастной категории. И есть кучка сумасшедших тетенек, которых она ни за какие ковришки не подпустит к Туманову, раз уж от нее что-то зависит, ибо людей с диагнозами надо все же держать в изоляции. И даже в благородстве и щедрость любимого артиста она не очень-то верила, подспудно ожидая подвоха. Но делать, делать-то что? Торговать она не умела и не хотела. Стоять в коридоре и предлагать майке, пусть даже самым дорогим на свете лицом, нафиг никому не нужным, тоже не горело желанием. Больше всего она хотела тихо, незаметно прийти на концерт, на свой скромный пятый ряд и два, три или сколько там он выдержит часов просидеть, смотря на то, что осталось от твоей мечты в подшитом фраке за хреновую тучу евро. И уйти домой, так же тихо, ни с кем не общаясь, ни с кем его не обсуждая. Может потом напиться вместе с Тоней, тоже молча. Сашка мучилась весь вечер, уже заранее зная, что никогда не скажет Туманову «нет». Пусть даже просьба передана через Рената, да хоть через черта лысого, на которого он, кстати, и похож. В итоге позвонила Нюрке. Та, конечно, визжала от восторга. «Все будет классно, вот увидишь», – тараторила она в трубку. «Что? Почему майки не продадутся?» «Да продастся все. Люди придут с хорошим настроением, все захотят себе сувенир с концерта. А диски так подавно продадутся». «Я не умею торговать». мрачно заявила Сашка, и считаю дерьмово. У меня по математике три пишу, два в Зато я отлично считаю. Да что там считать, диск плюс майка? Опять пять человек я ему где возьму? Да зачем пять? Мы что, вдвоем не справимся? Не дрейф! мы же команда. Ты разве не об этом мечтала? Сашка хотела сказать, о чем и когда она мечтала, но вовремя прикусила язык. И все же в Нюркиной позиции были свои преимущества. И уж чему-чему оптимистичному взгляду на жизнь у нее стоило поучиться. За неделю до юбилейного концерта умер дядя Саша. Не отвечал на звонки, пропустил два выступления подряд, после чего Ренат забеспокоился и поехал сначала на его городскую квартиру, а потом на дачу, где и нашел уже каченевший труп, лежавший в проходе между комнатами. Инсульт, банальная история. «Пил он в последнее время по-черному, чуть не после каждого концерта накидывался», добавила Тоня, сообщившая скорбную новость Сашке. Родик говорит, и таблетки глотал. Ну, чтоб стояло. У него же вечно девки молодые, и сам уже не мальчик. Видимо, предел наступил. И что теперь? Сашка мысленно перебирала варианты. Отменят концерт или перенесут? С ума сошла? Представь, сколько денег и людей заряжено. Нет, все по плану. Уже взяли какого-то гитариста на замену, я его еще не видела. Вроде молодой, сейчас репетирует. А Севушка как? Сашка попыталась сосчитать, сколько лет проработал Тумана со своим гитаристом. Выходило, что не меньше двадцати. Дядя Саша был в коллективе чуть ли не с его основания. Всеволод Алексеевич, конечно, всегда держал дистанцию с музыкантами, но за столько-то лет должен был сдружиться со старожилом. Для него случившееся наверняка серьезный удар, как будто мало ему переживания сейчас. «Севушка дал мне тысячу рублей и велел купить венок», – фыркнула Тоня. «Так что пришлось нам всем еще постолько же сбрасываться. Что можно купить на тысячу? Гвоздички?» «И на вынос он не пойдет». Сказал, холодно, ему беречься надо перед концертом. Беречься надо, конечно, кто же спорит. Ну что ж, одной иллюзии меньше. Сашка давно уже потеряла им счет. За день до концерта еще раз позвонил Ренат. убедиться, что фанаты прибудут вовремя. Напомнил, что для них на проходной оставят специальные пропуска. «Посмотрите юбилей совершенно бесплатно», со значением повторил он, когда Сашка заверила, что они с Нурай будут ровно в шесть и со своей задачей справиться. Все его юбилеи Сашка помнил очень хорошо. И тот, который отмечала банкой пепси-колы и пирожным в школьной столовой в гордом одиночестве. И тот, который провела у своего старенького телевизора, с раннего утра ожидая сюжетов от Уманова в выпусках новостей. Да что там, она и рядовые дни рождения помнила все наперечет. Всегда это особенная дата в календаре, даже если не ознаменовывалась концертом, даже если сама Сашка встречала ее на дежурстве в окружении белых стен и ежеминутно требующих внимания больных. Этот день не мог быть обыкновенным, он всегда сопровождался чудесами. А разве не чудо появление на свет человека, которому суждено было изменить сотни других судеб? Поклонниц, учениц, любимых. Свой собственный день рождения для Сашки не был таким волшебным, как его. Но на сей раз все складывалось совершенно иначе. Праздничного настроения не ощущалось вовсе. За окном валил снег, по случаю которого Москва, казалось, превратилась в одну большую пробку. Сашка пробиралась через двор, чувствуя себя участником полярной экспедиции. Не хватало только парочки скулящих хаски. И это хорошо, что до метро можно дойти пешком. А если бы сейчас ждать автобус? Если она все-таки переедет в ту единственную квартиру, которую ей удалось подыскать по приемлемой цене, без автобуса она обойтись не сможет. До работы добралась вовремя, зато все медсестры ее отделения дружно опоздали. В итоге пришлось самой разбираться с утренними уколами и процедурами для самых тяжелых, так как ночные дежурные уже спали на ходу, и подпускать их к больным было просто опасно. К обеду Сашка поняла, что неплохо бы и самой принять какую-нибудь таблетку, потому что голова болела просто нечеловечески. Тоже еще напасть чуть ли не ежедневные головные боли, да такие, что впору диагностировать у себя внезапно возникшую мигрень. Вот никогда она ничего подобного за собой не замечала, а тут горстями обезболивающее глотать приходится. И хуже всего, что в таком состоянии голова работать отказывается, все происходящее воспринимается как сквозь вату. Кое-как дотянула до четырех и снова нырнула в московскую серость, которую не мог прикрыть даже так и не унявшийся снег. Пока ехала на метро, пока шагала к кремлевскому дворцу, пыталась настроить себя на позитив. Поминутно напоминала себе, какой сегодня день. «Ведь ты мечтала об этом когда-то, разве нет?» Запершись в своей комнатке в мытищах, в обнимку с телевизором, сидела когда-то с замиранием сердца, смотрела трансляцию из Москвы. Ну, якобы прямой эфир, который на самом деле шел с опозданием в 2-3 часа. Достаточно, чтобы вырезать самые интересные, самые живые моменты. Смотрела на аплодирующих зрителей в зале, на тех, кто поднимается ко Всеволоду Алексеевичу с цветами, и была готова отдать все, чтобы оказаться на их месте. «И вот ты на их месте!» «Вот она, твоя Москва, твой Кремль, твой Всеволод Алексеевич. Вот и до очередного юбилея вы оба дожили. А радость-то где?» Сашка вдруг поняла, что у нее нет букета. Еще не поздно свернуть на Тверскую, там есть очень приличный магазинчик. «Ну что ты будешь с ним делать?» – спросила она сама себя. «Тебе ведь до концерта надо продавать диски и майки. Куда ты засунешь букет?» «Ты не нужен он, честно говоря, ни тебе, ни ему». Пока Сашка дошла до входа в Кремль, у нее три раза спросили лишний билетик на концерт Туманова. Так странно, она думала, что хрестоматийная фраза встречается только в книжках, а сейчас все заранее покупают билеты через интернет. Выходит, кому-то и правда не хватило. Все так хотят попасть на юбилей Туманова? Или все дело в звездных гостях? Лишний билетик у нее как раз имелся, лежал во внутреннем кармане куртки. И денег за него сейчас можно было бы выручить прилично. Мало того, что пятый ряд, так еще и дефицит. Но торговать чем-то, связанным с Тумановым, барыжничать за его счет, для нее это было равноценно тому, чтобы взять лично у него деньги. То есть просто немыслимо. Она скорее отдала бы билет бесплатно кому-нибудь из спрашивающих, если бы не понимала, что это всего лишь перекупщики, которым на Туманова глубоко плевать. Нет, пусть уж лучше останется на память. С Нюркой встретились у служебного входа. Та сияла, как начищенный пятак, и болтала без умолку. «Ты не поверишь, сегодня с самого утра чудеса творятся», – тараторила она. «Сначала Николай Степанович дает мне 500 рублей, просто так, на карманные расходы. Потом говорит, что после обеда ему нужно в центр, берет такси и подбрасывает меня заодно». «Хороший он дядька все-таки». «Хороший», – согласилась Сашка, вспоминая милейшего Николая Степановича, доставлявшего на первых порах и массу хлопот внезапными приступами кашля и каждый раз трогательно извинявшегося, когда к нему возвращалась способность говорить. Еще бы он мне денег на билет подкинул. Не знаю даже, как попросить. Неудобно как-то. На какой билет? До дома же. У меня миграционка кончается. Мне надо каждые три месяца границу пересекать, чтобы новые выдавали. А билеты до Баку дорого стоят. Откладывай с зарплаты. Не получается. Жизнь в Москве, знаешь, какая дорогая? Сашка знала, но промолчала. Так что я, как человек, добралась без этой толкотни в метро. Продолжила Нурай прерванную мысль. Прическу вот сделала. Зацени. Длинные Нюркины волосы были заплетены в такую замысловатую фигуру, что Сашке не хватило воображения представить, как это можно сделать. Сверху она водрузила ободок с красной розой. «Это в тон платье, доверительно сообщила она. «Сейчас разденемся и увидишь». «А стрелки как? Смотрятся?» В интернете нашла урок, как сделать кошачьи глазки. «Ты под Зарину, что ли, косишь?» — прямо спросила Сашка. «Ободки, стрелки. Не хватает только десятка колец на пальцах». Супруга Туманова всегда подчеркивала свое восточное происхождение в одежде и макияже. К тому же очень любила массивные украшения с имитацией под старину. Нюрка фыркнула. «Почему бы и нет? Женщина должна быть красивой». Угу. «Причем по стандартам красоты Туманова», Пробормотала Сашка в сторону, как-то разом испытав неловкость из-за свои короткие волосы и за удобные джинсы. На проходной охранник долго копался в списках, сверяя фамилии и лица обеих девушек. Наконец выдал им заветные пропуска. Картонки на синих ленточках со светлым ликом Туманова. «Охранная грамота», — хмыкнула Сашка, вешая пропуск на шею. Нюрка ее, кажется, не поняла, да и не до того уже было. Навстречу им спешил крайне озабоченный Ренат. «Ну, наконец-то! Давайте быстрее, сейчас уже первые зрители будут заходить. Значит так, стоите в фойе возле входа в зал. Одна у правого входа, вторая у левого. Вот коробки тут по 50 футболок, а тут по 100 дисков». Все по 200 рублей. С третьим звонком заходим в зал. На первых аккордах родного края тихонечко возвращаетесь в фойе. После этой песни начнется антракт. В антракте снова продаете нашу продукцию. Второе отделение закончится, как всегда, нетленкой «Спасибо, зритель». На ней опять выходите в фойе и распродаёте остатки. Когда все зрители разойдутся, проходите через вот этот коридор в 105-ю комнату и ждете меня. Я заберу выручку и проведу вас к селу Алексеевичу. Поздравить его, автографы возьмете. Все ясно. но рай радостно кивала. Сашка мрачно смотрела на коробки, размышляя, куда их девать во время концерта. Не в фойе же бросать? А сесть нам где? Поинтересовалась она вслед уже повернувшемуся, чтобы уйти Ренату. Тот махнул рукой. Да где увидите свободные места, там и садитесь. Вот тебе и фан-сектор. Сашка подумала, что могла бы сесть на свое место по так и не отданному никому билету. Но прикажете тащиться с коробками во время концерта через весь зал? И что тогда делать с Нюркой? «Ладно, примастимся где-нибудь», – оптимистично заявила та. «В крайнем случае у дверей постоим». Пока что они стояли в фойе, где уже начали собираться люди. По примеру, Нурай Сашка в одну руку взяла диск, на вторую повесила футболку. На футболке народ даже не смотрел, а вот дисками интересовался, спрашивал цену. До третьего звонка удалось продать штук пять. У Нурай, судя по всему, торговля шла бойко. Она не стеснялась вызывать людей фразами вроде «Новый альбом Туманова», «Ограниченный тираж», «Купите футболку для автографа». И покупатели к ней шли. «Ты обалдела», — заметила Сашка, когда они уже последними заходили в зал и заволакивали коробки под неодобрительными взглядами билетеж. «Какие автографы?» Вселат Алексеевич не станет расписываться на футболках. «Да он вообще ни на чем не распишется на юбилей. Тут же съемка, гости, все по минутам распланировано». «Какая разница?» пожала плечами Нюрка. Главное – кассу сделать. Концерт пришлось смотреть стоя. Свободных мест на задних рядах не нашлось. Так далеко Сашка почти ничего не видела, не спасали даже установленные в зале экраны. Впрочем, ей все равно не удавалось погрузиться в атмосферу концерта. Все мысли крутились вокруг чертовых дисков и футболок, особенно вокруг обещаний Рената, что их проведут к Всеволоду Алексеевичу. Еще одна стародавняя мечта – попасть к нему в гримерку. Так странно десятки раз бывать за кулисами, но видеть его только мельком, боясь подойти, и заговорить. Тоня, наверное, могла бы организовать их встречу на каком-нибудь рядовом концерте, выгадать момент, когда шеф в благостном расположении духа. Но Сашка никогда не просила ни о чем подобном. Предпочитала сама держать дистанцию. Почему? Опасалась новых разочарований. Или просто не могла побороть собственную стеснительность, давно вытравленную из обычной жизни, где она врач, ежедневно принимающий десятки решений, берущий ответственность за чужое здоровье и всегда возвращавшуюся, стоит на горизонте замаячить Туманову. И вот все сложилось. Само собой. Никто Рената за язык не тянул. Это его идея провести фанатов к артисту. А может быть, Всеволод Алексеевич решил оказать любезность? Сколько там минут он уделит им? Пять от силы. Сколько еще нужно, чтобы сфотографироваться на память? Надо будет сказать ему какие-то добрые слова. Надо найти для него добрые слова, черт возьми, и исполнить свою, пускай давно просроченную, мечту. Она толком и не заметила, как пролетело первое отделение. Только когда Туманов запел край родной, очнулась, дернула Нюрку за локоть. Та стояла с совершенно завороженным видом, погрузившись в какую-то свою сказку. «Пошли, сейчас народ ломанется в туалет и за бутербродами», прошипела Сашка. «Эй, очнись, спящая красавица! Дай дослушать!» Дома дослушаешь на диске, там все то же самое. На них уже оглядывались сидящие поблизости зрители. Нурай с недовольным видом подхватила коробки. Ну а кто спорит, мало радости. Сашка бы тоже сейчас с удовольствием сидела и медитировала под любимый голос. В антракте торговля пошла успешнее. Всеволод Алексеевич хорошо разогрел народ, и теперь многие захотели диск на память. Пересчитав остатки, Сашка даже подумала, что если после концерта ажиотаж сохранится, дисков может и не хватить. Ну тогда на футболке накинутся. хотя представить степенную тумановскую публику в очередь за футболками все-таки не получалось. Второе отделение оказалось для Сашки тяжелым испытанием, и, похоже, не для нее одной. Уже немного успокоившись насчет почти опустевших коробок, она смогла наконец-то сосредоточиться на концерте. И чем внимательнее она смотрела на экраны, чем больше слушала Всеволода Алексеевича не во время исполнения песен, там звучал плюс, а в текстовых подводках между ними все меньше ей нравилось происходящее. он был в отвратительной форме. Задыхался после каждой песни, где приходилось хоть немного двигаться. Поминутно норовил присесть за небольшой столик, который поставили на сцене для юбиляра и на который сгружали цветы. Если не успевал присесть между поздравлениями, просто опирался на столешницу. Нет, не мудрено, конечно, концерт шел уже четвертый час, любой нормальный человек бы устал. Но не Туманов с его выдержкой и многолетней тренировкой. А застывший взгляд и вымученная улыбка явственно свидетельствовали, что праздник ему совсем не в радость. А кому он в радость интересны? интересен? которая наверняка сидит на первом ряду, уткнувшись в телефон. По крайней мере, предыдущий сольный концерт мужа она провела именно так. Ее можно понять, за несколько десятилетий совместной жизни его нетленный репертуар ей поперек горла, наверное. Или коллективу, который месяц не вылезал из репетиции, но в итоге все равно огребет от Всеволода Алексеевича за какие-нибудь ему одному видимые грехи. Он даже во время концерта умудрился рявкнуть микрофон на звукорежиссера, давшего недостаточно громкости на мониторы подзвучки. Зрители, наверное, шалели от превращения забаятельного артиста в грозного босса и обратно в течение пары секунд. Да, зрители. Вот кто должен получать удовольствие от происходящего на сцене. Но слишком хорошо Сашка знала московскую публику, приходящую на юбилей артиста. Плевать им в большинстве своем на юбиляры. В зале собрались тусовщики, желающие увидеть побольше звезд в одном концерте. Поэтому и хлопают вяло, и откровенно скучают, пока сам поет «Туманов». Зато оживляются, достают телефон, и стоит выйти очередному поздравляющему. Зал тяжелый, неблагодарный. На любом гастрольном концерте Всеволод Алексеевич получает гораздо больше отдачи. Но, надо думать, для него это не новость. Он прекрасно знал, чего ожидать. Не первый это юбилей на сцене в его жизни. Сашка так увлеклась размышлениями, что не сразу заметила возникшего перед ней Рената. «Девчонки, давайте на выход». «Так не финал же еще!» – возмутилась Сашка, досадуя не только на то, что ей дали, не дали досмотреть концерт, сколько на то, что ее вырвали из собственных мыслей. Некоторые зрители уже уходят. «Давайте, давайте! Вдруг кто-то из них захочет купить диск?» Пришлось отряхиваться в фойе. Сашка подумала, что в воспоминаниях от этого юбилея останутся только коробки из дачи, которые набиты карманы. То, что люди в Москве могли уйти посреди концерта, ее давно уже не удивляло. Народ боялся опоздать на метро. «И ерунда, что вы проявляете форменное неуважение к артисту. Такси нынче дорого. нынче Минут через двадцать народ повалил толпой. Очевидно, Всеволод Алексеевич допел финальную песню и дали занавес. Сашка и Нурай протолчали в фойе до последнего зрителя, но в итоге продали все диски и даже несколько маек. Ну все, пошли, пока Всеволод Алексеевич не уехал. Сашка не кстати вспомнила, что Туманов очень не любит задерживаться в гримерках. Тоня рассказывал, он требует, чтобы его мгновенно переодевали и сразу уезжает. Она уже повернулась в сторону коридора, ведущего в гримёрке, как услышала за спиной резкий голос. А упирать кто тут за вами будет? Накидали своих коробок. Бабулька, судя по одежде уборщица, но с видом как минимум столичного градоначальника, стояла, уперев руки в боки и сурово глядя на девушек. Ну-ка быстро собрали, отнесли в контейнеры. Дорогу я покажу. Бабушка, нам некогда, мы очень спешим. Мы вернемся и все уберем. Тут же нашлась Нюрка. Но Сашке стало совестно. Правда же, коробки огроменные. У бабки, наверное, своей работы хватает. Она быстро вывернула карманы и сгребла всю выручку Нюрки. «Держи, сдай Ренату, скажи, что мы закончили, а я тебя сейчас догоню». Сашка расправилась с коробками за каких-то пять минут. Еще несколько ушло на то, чтобы отыскать Нюрку. Та вылетела из 105-й комнаты, едва не шибив Сашку. «Скорей, скорей!» Ренат говорит, Севушка уже уходит. Отчитал нас, что мы долго провозились. «Мы долго? Нам что, зрителей надо было пинками подгонять?» Возмутилась Сашка, но по инерции уже неслась за Нюркой по коридору, чувствуя себя как никогда по-идиотски. Взрослый же человек. Они свернули за угол и остановились как вкопанные. Потому что прямо им навстречу быстро шагал туманов. В пальто, застегнутом на все пуговицы, в шляпе, надвинутой чуть не на самые глаза. Он прошел бы мимо, даже не заметив их, но к Сашке в последнюю секунду вернулась способность соображать. Возможно, будь она тут одна, постранилась бы и пропустила его сиятельство. А тут вдруг почувствовал ответственность за Нурай, которая так ждала этой обещанной встречи. «Все, Влад Алексеевич!» Кликнула она его негромко, и куда только делся командирский голос, выручавший на работе. Но Туманов услышал, посмотрел на нее. «Все, Влад Алексеевич, можно с вами сфотографироваться?» На секунду он задержался и тут же продолжил движение, на ходу качая головой. «Нет, никаких съемок, я очень спешу». И свернул за угол, не оборачиваясь. Минуту спустя за ним проследовала Зарина, стуча каблуками. Но на нее Сашка уже даже не смотрела. Сползла по стене, села на корточки. «Фан-сектор, говорите? Помощь любимому артисту?» «Всегда пожалуйста, Всеволод Алексеевич. Рады служить, господин Туманов». «Ты Ренату деньги отдала?» – прошептала Сашка, утыкаясь в колени лбом. «Отдала», – отозвалась Нура откуда-то сверху. «Ну да, ей в вечернем платье на корчиках сидеть не пристала. «Все нормально?» «Нормально. Тогда пошли по домам». вздохнула Сашка. «Здесь мы больше не нужны». На следующий день позвонил Ренат. Она была на работе, но трубку пришлось взять. Наивно подумала, что звонит извиниться за произошедшее. Или просто сказать спасибо вместо шефа. Но Ренат, как выяснилось, звонил совершенно по другому поводу. «Вы вообще совесть потеряли!» зарычал он в трубку, и едва Сашка приняла вызов. «Вы на лоха напали, что ли?» «Не ожидал от тебя, честно говоря». «Чего не ожидал?» опешила Сашка. «Воровства! Чего же еще?» Думала, я пересчитывать не буду. Вы сколько дисков продали? Все. Двести штук. А маек? Пять. Сколько должна быть выручка? У Сашки под рукой удачно оказалась ненужная бумажка. Она быстро подсчитала столбиком и отчеканила в трубку. Сорок тысяча. А вы мне сдали 29. Молодцы, нечего сказать. Нагрели любимого артистам на 12 штук и еще на концерт на халяву сходили. Чтобы я вас больше возле Туманова не видел, понятно? И бросил трубку. Сашка медленно выдохнула. Пару минут постояла, глядя в окно и стараясь ни о чем не думать, после чего набрала Нурай. Абонент вне зоны доступа сети. Механически отрапортовал голос в трубке. Сашка полистала список контактов. Отыскать Николая Степановича не составило труда. «Здравствуйте, это Тамарина, ваш доктор». Она постаралась придать голосу нейтральный тон. «Да, тоже очень рада. Как ваше самочувствие?» «Это приятно слышать». «Николай Степанович, вы дома?» «Мне бы с Нурай поговорить, не могу до нее дозвониться». На что Николай Степанович, сам не менее обескураженный, поведал, что сегодня рано утром Нюра собрала вещи и улетела в Баку. Что-то, говорит, с мамой надо срочно проведать. Когда вернется, не сказала. Еще пять минут потребовалось, чтобы дозвониться Тоне и выяснить, что Севушка сегодня выходной, отсыпается дома. А вот Ренат на работе, в офисе Туманова. Туда Сашка и отправилась, отпросившись у начальства. Начальство осталось не очень-то довольно, но конкретно сейчас ей уже было плевать. Дверь с заветной табличкой «Офис народного артиста Всеволода Туманова» открыла пинком, хорошо зная, что за ней всего лишь секретарша, мимо которой прошла, как сам Туманов мимо нее, не удостоив внимания. Та даже спохватиться не успела. Дверь в кабинет директора открыла тоже пинком. Ренат сидел за столом, закопавшись в какие-то бумажки. Сашка быстро пересекла комнату, встала перед ним. На стол легло ровно 12 тысяч. Вот, за подкладку провалились. Карман надо зашить. отчеканила она. «Никогда я копейки у Всеволода Алексеевича не возьму». Ренат смотрел на нее с отвращением и чувство было абсолютно взаимным. Она вышла раньше, чем он нашел, что ответить. «Всего лишь двенадцать тысяч. Какая ерунда! Всего лишь деньги, отложенные на съем жилья, которых все равно не хватало». «Так какая теперь разница? И вообще, зачем ей жилье в Москве? Ради кого здесь оставаться? Ради мечты, которой нет?» Или ради друзей, которых, как оказалось, и не было? Сашка вернулась в госпиталь. Педантично сменила обувь. Накинула халат, хотя не собиралась идти к больным. Отправилась прямиком в кабинет главврача. Разнарядка на участие в программе «Земский доктор» пришла к ним еще две недели назад. Главврач тщетно убеждал сотрудников, особенно молодых и приезжих, воспользоваться квотой. «А что?» Ну, пошлют тебя к черту на рога в какой-нибудь глухой Подмосковье, а то еще дальше земским доктором, ага, как из книжек Чехова. И будешь ты и хирургом, и акушером, и проктологом в одном лице для всей деревни. Ну и что? Зато опыт какой. И зарплата приличная, и жилье дадут, и с всеобщим уважением пользоваться будешь у народа, и госпиталю пользы и благодарность от министерства, чтобы участвовали в программе, направили специалиста. Желающих, правда, все не находилось. Быть проктологом и акушером сразу никто не хотел, в деревню из Москвы не рвался. Так что теперь главврач сиял, как лысина Рената, которую он, разумеется, никогда не видел. Зато Сашка, заполнявший бумаги на участие в программе, видела и надеялась, что больше уже не увидит.